418. Сентябрь 2. -е. Из яйца выходит птенец, из кокона бабочка и семени росток. Скорлупа или прежняя оболочка сбрасывается. Также сбрасывается физическое тело в момент смерти. Так при рождении индивидуальности в бессмертной триаде выходит она из четверицы, сбросив в себя скорлупу четвертого принципа и отбросы пятого, который становится бездушную шелухою, подобной по существу кокону, из которого родилась бабочка. Аналогия весьма показательная. Бабочка не может стать таковой пока еще в коконе. Четверица триадой желует дубом, пока не сброшена форма. который должна дать рождение новой. И индивидуальность порождается личностью, но не одной, а целым их рядом, каждая из которых приносит новые элементы опыта и знания, идущие на построение бессмертной триады. Личности — это строители индивидуальности. Индивидуальность обычно выражена в личности неполно. Память о прошлом и о всех личностях, в которых воплощалась высшая триада, сосредоточена в этой последней. так как все прочие тела или проводники временны, на одно воплощение. Это следует осознать прочно. Физическое, астральное и ментальное тела создаются только на одно воплощение и сбрасываются высшей трядой последовательно. Дух проходит через смерть физического тела, астрального и ментального. Все эти тела — временные оболочки духа. Бессменно тело огненное. Носитель высшей триады индивидуальности человека. Сознание переносится в нее, когда огненное тело оформлено. Это происходит постепенно, пока отдельные личности собирают для нее элементы бессмертия, столь нужные для оформления огненного тела, носители высшего Я. Этот процесс и будет собиранием сокровищ на небеси, а не в оболочках, уничтожаемых временем. но через которые совершает это собирание, накопление, отложение в огненную чашу жизни. Каждого можно спросить, что он собрал в течение жизни земной, и собрал ли, может быть, расточил и то, с чем пришел. И это бывает. Собирается и расточается огни. Так приходим к основанию жизни, огню. Когда огонь жизни уходит из оболочки, становится нашелухою. Когда сознание становится огненным, оно побеждает явление смерти. Тела умирают, но огненное сознание продолжает жить и восстановится непрерываемым. Это достижение Архата.